Глава девятая Лера Глаза удается открыть с трудом. Веки тяжелые, будто не спала несколько суток. В голове гул. Все тело ломит. Может, такое состояние норма после первой ночи с мужчиной? Сажусь на постели и пытаюсь осмотреться. Шторы раздвинуты, но в комнате все равно полумрак. Матвей рядом нет и мне начинает казаться, что все случившееся ночью мне приснилось. Он и я. Невозможно. Ёжусь словно от сквозняка и торопливо натягиваю одеяло до подбородка. Холодрыга какая. Нужно вставать и собираться домой. Прежде всего выяснить бы, где я нахожусь. И в каком статусе. Босс же пошутил насчет миллионного долга. Если нет, то пути у меня два. Либо дедулину квартиру продавать и возмещать компании ущерб, которому я, честно пионерская, не причастна. Либо подаваться в бега. Оба варианта. Так себе. Еще можно попробовать опередить Коршунова и самой обратиться в полицию. Но тогда конец его деловой репутации. Представляю, как жестоко в том случае он не отомстит». Кутаюсь, заворачиваюсь в одеяло плотнее. Теплее от этого не становится. Мне бы грелку. Нам с ним нужно попробовать договориться. С большими деньгами шутки плохи. Раздаются шаги. Не шелохнувшись, приоткрываю один глаз. Пусть пока думает, что сплю. Матвей в спортивных брюках и белой футболке. Волосы по-мальчишски всерошены. На красивом, мужественном лице выражение тревоги. Замечаю у него в руках что-то вроде пистолета. Пискнуть не успеваю, как он присаживается ко мне на постель и подносит устройство к моему лбу. 39,3. Говорит глядя на экран. Так и думал. Так вот в чем дело. У меня озноб от повышенной температуры, потому так и колотит. Решаю проснуться. А что делать? Он вроде с миром пришел. Начинаю копошиться под одеялом. «Доброе утро», — говорит тихо. «Как себя чувствуешь?» «Я бы решила, что он и вправду беспокоится, но забываться не стоит». «Холодно». «Только и могу ответить. А еще все болит внизу живота и между ног как будто свежая рана». Хотя почему? Как будто. Так оно и есть. Матвей протягивает руку и касается моей пылающей щеки. Его пальцы кажутся ледяными в сравнении с моей кожей. Он сжимает в ладони несколько прядок, пропускает их между пальцами. Они струятся, словно золотистый шелк. Роскошная грива — моя гордость. Дедушка говорит, что я с распущенными волосами выгляжу, как кукла. Слишком легкомысленно, и никто не станет воспринимать такую всерьез. Поэтому, чтобы не привлекать внимание окружающих к своей кукольной внешности, на работу я являлась с прилизанной головой и бордовой помадой, визуально уменьшающей пухлый рот. Глаза красила ярко, чтобы казаться старше и стервознее. И все это работало, пока Биг Босс не увидел меня этим утром без маскировки». Сидит теперь напротив и таращится. Что уж теперь. Пусть любуется, сколько хочет. Лишь бы не орал больше и не угрожал. Мы замерли. Я тоже его рассматриваю. Как своего первого мужчину. Отмечаю, как ему идет щетина. Как красиво она обрамляет чувственные губы, скулы и волевой подбородок. Он снова слишком близко. Сердце начинает колотиться бешено. В голове мелькают образы прошедшей ночи. Как целовал, прижимал к себе. Шептал ласковые слова и всякие пошлости, от которых даже сейчас, спустя несколько часов, ужасно стыдно. «А то, что мы делали, это вообще нормально?» Матвей очнулся первым. Поправил одеяло, плотнее подоткнул его и поднялся, потирая запястье, на котором поблескивали часы известного швейцарского бренда. «Поищу парацетамол.